Третье. Борт-инженер восхищается героями, а штурман обнаруживает варечку. Тесный обсерваторный отсек был до отказа забит аппаратурой планетологов. Дауга сидел на корточках перед большим блестящим аппаратом, похожим на телевизионную камеру. Аппарат назывался экзосферным спектрографом. Планетологи возлагали на него большие надежды. Он был совсем новый, прямо с завода, и работал синхронно с бомбосбрасывателем. Матово-черный казенник бомбосбрасывателя занимал половину отсека. Возле него, в легких металлических стеллажах, тускло светились вороненными боками плоские обоймы бомбозондов. Каждая обойма содержала 20 бомбозондов и весила 40 килограммов. По идее... Обоимы должны были подаваться в бомбосбрасыватель автоматически. Но фотонный грузовик Такмасип был неважно приспособлен для развернутых научных исследований. И для автоподатчика не хватило места. Бомбосбрасыватель обслуживал Жилин. Юрковский скомандовал. «Заряжай!» Жилин откатил крышку казённика, взялся за края первой обоймы, с натугой поднял её и вставил в прямоугольную щель зарядной камеры. Обойма бесшумно скользнула на место. Жилин накатил крышку, щелкнул замком и сказал. «Готов?» «Я тоже готов», — сказал Дауга. «Михаил», — сказал Гюрковский в микрофон, «скоро — «скоро?» «Ещё полчасика!» Послышался сиплый голосок штурмана Планетолет снова качнуло Пол ушел из-под ног «Опять метеорит!» — сказал Юрковский «Это уже третий!» «Густо что-то!» — сказал Дауга Юрковский спросил в микрофон «Михаил! Микрометеоритов много?» «Много, Володенька!» — ответил Михаил Антонович Голос у него был озабоченный «Уже на 30% выше средней плотности, и все растет и растет!» «Миша, голубчик!» – попросил Юрковский «Замеряй почаще, а!» «Замеры идут три раза в минуту!» – отозвался штурман Он сказал что-то в сторону от микрофона В ответ послышался голос Быкова «Можно!» «Володенька!» – позвал штурман «Я переключаю на 10 раз в минуту!» «Спасибо, Миша!» Сказал Йорковский Корабль снова качнуло «Слушай, Володя!» Позвал негромко Дауга «А ведь это нетривиально!» Жилин тоже подумал, что это нетривиально Нигде, ни в каких учебниках и лоциях Не говорилось о повышении метеоритной плотности В непосредственной близости к Юпитеру Впрочем, мало кто бывал в непосредственной близости к Юпитеру Жилин присел на станину казенника И поглядел на часы До переиовия оставалось минут двадцать, не больше. Через 20 минут Дауга даст первую очередь. Он говорит, что это необычайное зрелище, когда взрывается очередь бомбозондов. В позапрошлом году он исследовал такими бомбозондами атмосферу урана. Жили наглянулся на Дауга. Дауга сидел на корточках перед спектрографом, держась за ручки поворота. Сухой, черный, со шрамом на левой щеке. Он то и дело вытягивал длинную шею и заглядывал то левым, то правым глазом в окуляр видоискателя и каждый раз по его лицу пробегал оранжевый зайчик. Жилин посмотрел на Юрковского. Юрковский стоял, прижавшись лицом к нарамнику перископа и нетерпеливо переступал с ноги на ногу. На шее у него болталось на темной ленте рубчатое яйцо микрофона. Известные планетологи Дауге и Юрковский. Месяц назад заместитель начальника высшей школы космогации Сантор Ян вызвал к себе выпускника школы Ивана Жилина. Межпланетники звали Сантора Яна «Железный Ян». Ему было за 50, но он казался совсем молодым в синей куртке с отложным воротником. Он был бы очень красив, если бы не мертвые серо-розовые пятна на лбу и подбородке, следы давнего лучевого удара. Сантор Ян сказал, что третий отдел ГК МПС срочно затребовал в свое распоряжение хорошего сменного борт-инженера и что совет школы остановил свой выбор на выпускнике Жилине. Выпускник Жилин похолодел от волнения. Все пять лет он боялся, что его пошлют стажером на лунные трассы. Сантор Ян сказал, что это большая честь для выпускника Жилина, потому что первое свое задание он получает на корабль, который идет оверсаном к Юпитеру. Выпускник Жилин чуть не подпрыгнул от радости. С продовольствием для Джей станции на пятом спутнике Юпитера. Амальтея. «Амальтея грозит голод», — сказал Сантор Ян. «Вашим командиром будет прославленный межпланетник, тоже выпускник нашей школы». Алексей Петрович Быков Вашим старшим штурманом будет весьма опытный космогатор Михаил Антонович Крутиков В их руках вы пройдете первоклассную практическую школу И я чрезвычайно рад за вас О том, что в рейсе принимают участие Григорий Иоганович Дауга И Владимир Сергеевич Юрковский Жилин узнал позже Уже на ракетодроме Мерзачарле Какие имена? Юрковский и Дауга Быков и Крутиков Богдан Спицын и Анатолий Ермаков Страшная и прекрасная С детства знакомая полулегенда о людях Которые бросили к ногам человечества грозную планету О людях, которые на допотопном хиусе Фотонной черепахе с одним единственным слоем Мезовещества на отражателе Прорвались сквозь бешеную атмосферу Венеры О людях, которые нашли в черных первобытных песках урановую галконду След удара чудовищного метеорита из антивещества Конечно, Жилин знал и других замечательных людей Например, межпланетника-испытателя Василия Ляхова На третьем или четвертом курсах Ляхов читал в школе теорию фотонного привода Он организовал для выпускников трехмесячную практику на СПУ-20 Межпланетники называли СПУ-20 «звездочкой» Там было очень интересно. Там испытывались первые прямоточные фотонные двигатели. Оттуда, в зону абсолютно свободного полета, запускали автоматические лоты-разведчики. Там строился первый межзвездный корабль «Хиус-молния». Однажды Ляхов привел курсантов в ангар. В ангаре висел только что прибывший фотонный танкер-автомат, который полгода назад забросили в зону абсолютно свободного полета. Танкер, огромное неуклюжее сооружение – Удалялся от солнца на расстояние светового месяца Всех поразил его цвет Обшивка сделалась бирюзово-зеленой И отваливалась кусками Стоило прикоснуться к ней ладонью Она просто крошилась, как хлеб Но устройства управления оказались в порядке Иначе разведчик, конечно, не вернулся бы Как не вернулись три разведчика из двенадцати Запущенных в сторону АСП Курсанты спросили Ляхова, что произошло И Ляхов ответил, что не знает «На больших расстояниях от Солнца есть что-то, чего мы пока не знаем», — сказал Ляхов И Жилин подумал тогда о пилотах, которые через несколько лет поведут Хиус-молнию туда, где еще что-то, что мы пока не знаем «Забавно», — подумал Жилин «Мне уже есть о чем вспомнить Как на четвертом курсе во время зачетного подъема На геодезической ракете отказал двигатель, и я вместе с ракетой свалился в совхозное поле под Новоенесейском. Я несколько часов бродил среди автоматических высокочастотных плугов, пока к вечеру не наткнулся на человека. Это был оператор-телемеханик. Мы всю ночь пролежали в палатке, следя за огоньками плугов, двигающимися в темном поле, и один плуг прошел совсем близко, гудя и оставляя за собой запах озона». «Оператор угощал меня местным вином, и мне кажется, так и не удалось убедить этого веселого дядьку, что межпланетники не пьют ни капли». «Утром за ракетой пришел транспортер. Железный Ян устроил мне страшный разнос за то, что я не катапультировался». «Или дипломный перелет СПУ-16 Цифей луна когда член экзаменационной комиссии старался сбить нас с толку и, давая вводные, кричал ужасным голосом «Астероид третьей величины справа по курсу! Скорость сближения 22!» Нас было шестеро дипломантов, и он надоел нам невыносимо. Только Ив, староста, все старался нас убедить, что людям следует прощать их маленькие слабости. Мы, в принципе, не возражали, но слабости прощать не хотелось. Мы все считали, что перелет ерундовый И никто не испугался, когда корабль вдруг лег в страшный вираж На четырехкратной перегрузке Мы вскарабкались в рубку, где член комиссии делал вид, что убит перегрузкой И вывели корабль из виража Тогда член комиссии открыл один глаз и сказал «Молодцы, межпланетники!» И мы сразу простили ему его слабости Потому что до тех пор никто еще не называл нас серьезными межпланетниками Кроме мамы и знакомых девушек, но мамы и девушки всегда говорили: "Мой милый межпланетник". Вид у них был при этом такой, словно у них холодеет внутри. Так вдруг тряхнула так сильно, что Жилин опрокинулся на спину и стукнулся с затылком о стеллаж. Черт, сказал Юрковский. Все это, конечно, нетривиально. «Но если корабль будет так рыскать, мы не сможем работать!» «Да уж!» — сказал Дауга. Он прижимал ладонь к правому глазу. «Какая уж тут работа!» По-видимому, по курсу корабля появлялось все больше крупных метеоритов, и суматошные команды противометеоритных локаторов на киберштурман все чаще бросали корабль с стороны в сторону. «Неужели Рой?» Сказал Юрковский, цепляясь за нарамник перископа «Бедная Варечка! Она плохо переносит тряску!» «Ну и сидела бы дома!» Злобно сказал Дауга Правый глаз у него быстро заплывал Он ощупывал его пальцами И издавал невнятные восклицания по латышски Он уже не сидел на корточках Он полу лежал на полу Раздвинув для устойчивости ноги Жилин держался, упираясь руками в казенник и стеллаж Пол вдруг провалился под ногами, затем подпрыгнул и больно ударил по пяткам. Дауга охнул, у Жилина подломились ноги. Хриплый бас быкова проревел в микрофон: Борт, инженер Жилин! В рубку! Пассажирам укрыться в амортизаторах! Жилин, шатающийся рысцой, побежал к двери. За его спиной Дауга сказал: Как так в амортизаторах? «Чёрта с два! отозвался Юрковский. Что-то покатилось по полу с металлическим дребезгом. Жилин выскочил в коридор. Начиналось приключение. Корабль непрерывно мотало, словно щепку на волнах. Жилин бежал по коридору и думал: этот мимо, и этот мимо, и вот этот тоже мимо, и все они мимо. За спиной вдруг раздалось пронзительное паук. -ш -ш -ш. Он бросился спиной к стене и обернулся. В пустом коридоре, в шагах в десяти от него, стояло плотное облако белого пара. Совершенно такое, как бывает, когда лопается баллон с жидким гелием. Шипение быстро смолкло. По коридору потянуло ледяным холодом. «Попал, гад!» — сказал Жилин и оторвался от стены. Белое облако ползло за ним, медленно оседая. В рубке было очень холодно. Жилин увидел блестящую радугу и изморозь на стенах и полу. Михаил Антонович с багровым затылком сидел за вычислителем и тянул на себя ленту записи. Быкова видно не было. Он был за кожухом реактора. «Опять попало!» — тоненьким голосом крикнул штурман. «Где, наконец, борт-инженер? прогудел Быков из-за кожуха. «Я?» — отозвался Жилин. Он побежал через рубку, скользя по инью. Быков выскочил ему навстречу. Рыжие волосы его стояли дыбом. «На контроль отражателя!» — сказал он. «Есть?» — сказал Жилин. «Штурман! Есть просвет?» «Нет, Алешенька! Кругом одинаковая плотность!» «Вот ведь угораздило нас!» «Отключай отражатель! Будем выбираться на аварийных!» Михаил Антонович на вращающемся кресле торопливо повернулся к пульту управления позади себя. Он положил руку на клавиши и сказал. «Можно было бы...» Он остановился. Лицо его перекосилось ужасом. Панель с клавишами управления изогнулась, снова выпрямилась и бесшумно соскользнула на пол. Жилин услышал вопль Михаила Антоновича и в смятении выскочил из-за кожуха. На стене рубки, вцепившись в мягкую обивку, сидела полуметровая марсианская ящерица Варечка, любимица Юрковского. Точный рисунок клавиши управления на ее боках уже начал бледнеть, но на страшной треугольной морде все еще медленно мигало красное изображение стоп-лампочки. Михаил Антонович глядел на разлинованную Варечку, схлипывал и держался за сердце. «Пшла!» – заорал Жилин. Варечка метнулась куда-то и пропала. «Убью!» – прорычал Быков. «Жилин, на место, черт!» Жилин повернулся, и в этот момент в Тахмасиб попало по-настоящему».